Инна Дворцова. Княжна для Альфы. Глава 1 Дань. Дань великому Брену Витваргу, Альфе семи кланов от Арденского княжества. Надрывается глашатой, словно мы находимся не во дворе терема моего отца, а во дворце. Первыми идут слуги, неся на вытянутых руках меха соболя, куница, горностая. За ними несут носилки с тяжелыми кованными сундуками, с золотыми монетами и драгоценными камнями. Ведут черного, как душа оборотни жеребца, по кличке Зверь. Все лучшее, что есть в княжестве, отец отдает Альфе. Но самым дорогим подарком являюсь я, Верея, дочь князя, Невеста князя. Была. Иду последней. Выбеленная льняная рубашка, расшитая оберегами рода, выделяется на фоне всего этого великолепия. Я не надела наряд княжны. После церемонии я уже буду не княжна. Рабыня, чудовище разоряющего государства. Добровольная жертва, принесенная своим родным отцом ради мира, и благополучия страны. Иду как на казнь. Так это и есть казнь. Меня убивает чувство долга моего отца, вытягивает жилы, лишает души. Я боюсь того, кому предназначена злой волей судьбы. Во внутреннем дворе стоят братья. Сидит на деревянном кресле с высокой спинкой отец. Вокруг столпились дворовые и вольный люд. Еще одна потеха — княжну отдают оборотню. Брэн Витворк сидит на княжеском месте на крыльце терема. Тайком разглядываю того, кто сломал мою жизнь как кукольный домик, а меня саму сделал куклой для плотских утех. Смотрю на него как в первый раз, сбиваюсь с шага. Красив оборотень, пугающий и притягательной красотой хищника. Густые, светлые волосы, собраны на затылке кожаным шнуром, темные, как тьма, глаза, смотрят равнодушно на устроенное отцом представление. Он одет, как воин, а не как вождь. Под тонкой рубахой играет мощная мускулатура. Меховой жилет мехом наружу подчеркивает достоинство его фигуры. Кожаные коричневые штаны облегают сильные ноги, В начищенных сапогах отражается солнце. Чуть в стороне вижу своего суженого, с которым нас обручили перед богами. Через три дня у нас должна была быть свадьба. И он отрекся от меня. Слезы разъедают глаза. Босые ноги бредут по земле, наступая на колючки, не чувствуя физической боли. Меня разрывает боль изнутри. Душа рвется в клочья от предательства близких. Трусы. Они забыли заветы предков. Ни перед кем не склонять головы. Давно не воевали. Привыкли к сытой жизни. Поэтому появление брена испугало отца да икоты. Он предпочел платить позорную дань, а не сражаться за свободу княжества. Предпочел откупиться единственной дочерью. Позор на его голову. Я слабая женщина. Я рождена не для битв. Предприму еще одну попытку. Может быть, кто-то и заступится за меня, сразится с оборотнем и освободит меня? Батюшка, пощади! Падаю в ноги к отцу, целую его сапоги. Не отдавай дочь свою неразумную. Век за тебя молиться буду. Рабой твоей буду чернавкой, только не отдавай за зверя. Зверь скалит в улыбке белоснежные зубы. Вот только глаза не смеются. Руки с силой сжимают подлокотники кресла. Замечаю, как побелели костяшки пальцев. Отец вырывает ногу, и я падаю в пыль возле его трона. Я и ощущаю себя пылью никчемностью, которую запросто отдали на поругание. Поднимаюсь и кидаюсь к братьям, хватаю каждого за руки, целую, заглядываю в глаза. «Братики, милые, заступитесь!» — рыдая, причитаю я. Они стыдливо отводят взгляды, не в их воле отменить приказ отца. «Я бросаюсь к жениху своему, почти мужу!» «Светозар! «Не ты ли клялся защищать меня?» «Так защити!» — умоляюще складываю руки. «Мы же обещаны друг другу перед богами!» Он пятится от меня, как от прокаженной. Хватаю его за полу, кафтана удерживая. «Не уходи! Помоги! На тебя одна надежда! Не отдавай невесту на поругание оборотню!» — кричу я в выступлении. Светозар лишь брезгливо выдергивает свой кафтан из моих рук. «Люди добрые! Светлыми богами заклинаю вас!» Рыдая, причитая, я падая на колени. «Заступитесь, хоть вы за княжну свою!» Народ княжества, собравшийся на площади, зароптал. Послышались осуждающие возгласы. «Отец!» поднимается во весь рост. Площадь затихает. Моего отца уважают как хорошего воина исправного князя. Его народ не знает нужды. Тяжелые времена настали. Под властью альфы семи кланов Брена Витворга падает одно государство за другим. Такая же участь была уготована и нашему княжеству. Чтобы избежать ненужных смертей и разорения, Альфа Согласился принять нашу вассальную присягу и дань. «А как же княжна?» — послышался робкий голос из толпы. «Моя любимая дочь, княжна Верея, часть Дани Альфи», — ровным голосом произносит отец. «Она — цена мира нашего княжества». На площади стоит гробовая тишина. Я слышу, как пролетает бабочка над головой зверя. Я смотрю на Брэна Витварга. По лицу его скользит довольная улыбка и тут же пропадает. Не показалось ли? Вождь равнодушно отворачивается и идет в терем. «Не в жены отдаю свою кровиночку!» На лице отца не дрогнул ни один мускул. Он оставался твердым и бескомпромиссным таким, каким привыкли его видеть подданные. «Ради вашего блага станет она наложницей Альфы. Ее жизнь в обмен на жизни тысячи людей княжества. Люди на площади стыдливо прячут от меня глаза. Им жаль красавицу-княжну, а своей жизни жаль больше». Никто не пришел на помощь. Никто не заступился. Обмен состоялся. Жизнь княжны на жизнь княжества. Равноценный обмен. «Ты должна гордиться, что можешь послужить отцу!» — шепчет мне на ухо нянюшка, поднимаясь с колен. «Своей выходкой ты опозорила свой род!» — продолжает она лить яд мне в уши. «Я мотаю головой!» «Не хочу ничего слышать. Слезы оставляют черные борозды на моем грязном от пыли лице. Ничем отец не выдал ярости от моего своевольного поступка. Прошел мимо, словно меня не существует. Каджи Брена подхватили меня под руки и потащили в терем к своему повелителю». «Каджи. Оборотни. войны